Глава седьмая, в которой слухами дом полнится. Мы с Аривой наконец-то покидаем импровизированную операционную, оставив пациента спать, пока обезболивающее работает. Внизу на кухне Азамат разделывает какую-то гигантскую птицу, а Алтонгерел, навеснув над столом вещает что-то о нравственности и приличиях, как обычно. С другой стороны с стола сидит маленькая девочка, такая маленькая, что я вижу только её макушку с хитрой причёской. Я устало падаю в кресло и без особого энтузиазма прислушиваюсь, что там опять не нравится зануде духовенку. Азамат, ну ты же не можешь допустить, чтобы в твоём доме жил посторонний мужчина, возмущается Алтонгерел. Не посторонний мужчина, а старейшина Унгуц. Он был моим наставником, если помнишь. Невозмутимо и, видимо, не в первый раз отвечает Азамат, вытягивая из тушки потроха. А, Лиза, ну как он там? спит как младенец. Ему теперь неделя надо полежать, потом можно будет ходить по дому. Через месяц будет как новенький. Алтон Герал шёпотом уточняет у Азамата, сколько точно составляет неделя, никак не вылучит 7 или 8 дней. Потом смотрит на меня как-то болезливо. Так где по-твоему старейшина будет лежать эту неделю? А какие есть варианты? Спрашиваю на всякий случай, хотя уже примерно представляю ответ. Вообще надо бы Азамату помочь, а то этот духовник из него уже все соки выпил, пока мы оперировали. Но меня хватает только на то, чтобы, не вставая, достать из холодильника корзинку подмёрзших фруктов и вгрызться в первое попавшееся яблоко. В доме старейшина Елена постоялам дворе, пожимает плечами Алногерэл, предостерегающая косясь на Азамата. Ага, говорю. А ухаживать за ним там шакал будет, что ли? Не тушки, пусть тут остаётся. Что? Рявкает Алтоша до да так звонко, что девочка за столом пригибается. И ты туда же. Нет, я понимаю, у Азамата на радостях крыша поехала. Но ты-то должна соображать. Вот так взять и разрешить кому-то жить в своём доме. Я задача, на смотрю на Азамата. А в чём проблема? Да ни в чём, в общем-то, улыбается он. Я так и думал, что ты будешь не против, если старейшина у нас поживёт, пока ему новый дом не построят. Меня немедленно переполняет вопросами. А кто будет строить? И почему Алтон герой считает, что я должен быть против? И на каких таких радостях у тебя могла поехать крыша, дорогой? Последний момент меня особенно занимает. Уж не проговорился ли? На радостях, что ты наконец согласилась насчёт дома, подмигивает мне Азамат. Строить будут все, кто может, потому что помочь старейшине благое дело, вроде мацога. А что касается его проживания у нас, это ни в какие рамки не лезет, встревает Алтоша. Ты понимаешь, что люди подумают? Нет, честно говорю я. Азамат только отмахивается. А то они сейчас обо мне хорошо думают. Ну решать, что Лизе старейшина приглянулся. Это гораздо лучше, чем если они опять начнут на тербиш грешить. Старейшина, по крайней мере, в глаза никто не будет гадости говорить. Я давлюсь хурмой. Ты что хочешь сказать, кто-то подозревает, что я изменяю тебе с тербишем? Ага, примерно полгорода, снова усмехается Азамат. Да ты не переживай так, людям ведь только да и повод почесать языки. А ты такой хороший повод, всем же любопытно, что ты за зверёк. Да и трудно поверить, что ты со мной связалась без какой-нибудь корыстной цели. Так что про тебя всё время будут болтать. Ну, может, лет через 10 привыкнут. Атербишу только на пользу, что его подозревают. Обзываются, конечно, но больше от зависти. Никто ведь не станет тебя париться из-за измены. Ага. То есть я в очередной раз на полном ходу влетела в непреложную муданскую истину, что чем человек красивее, тем он может быть безнравственнее.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 А как целитель с этим справляется? У него ведь всё время больные дома живут. Целитель, одинокий старик сскрижащим голосом поясняет Алтонгерел. Ализа, молодка. А ты вообще девка отуда же? Ваше женское дело шить, детей рожать, да в обществе мужа украшать. А вы тут устраиваете бунт в маровейнике. Твёрдолобая жизненная позиция Алтонгерела способна вывести меня из любого ступора и шока. А вот это уже дискриминация, радостно объявляю я, подхватывая с кресла.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 Ну, конечно, кривлюсь я. Ребёнка на улицу выставить можно, а по делу высказаться при мужиках нельзя. Можно подумать, если я в клубе что-то такое ляпну, они оценят. Алтонгерал внезапно хватается за голову. Ой, Лиза, а что скажут твои соседки? Это ж бабы, они язык за зубами держать не будут. Тем более, ты там вроде как своя. Вот позорище. Они ведь и про старейшину не постесняются, не былец наплести. Какое-то веки опасение Алтонгерала кажется мне созвучным.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 Азамат уходит расставлять и протирать от пыли старенькие ширмы, я набиваю птицу сливами, обкладываю чёмы и отправляю в духовку. Сливы эти замечательные, их можно как уксус использовать, чтобы замачивать жёсткое мясо. Это меня Тирбеш научил. При этом они почти не кислые на вкус. В общем, я их теперь закупаю ящиками и кладу во всё подряд. Азамат вроде не жалуется. А Рива тем временем подсаживается к нашей маленькой гостье и инициирует беседу. Я с ужасом понимаю, что не разбираю ничего, что говорит девочка. Я ведь с мудамскими детьми ещё не общалась, а они заразы так противоестенно лепечут. Однако надо всё-таки мне с ней познакомиться, раз уж она тут жить будет теперь. Подхожу и присаживаюсь на корточки перед стулом. "Привет", говорю. Меня зовут Лиза. Девочка тёмненькая, большеголовая, с круглым лицом и узкими чёрными глазами. Она немного похожа на лунгуцу. В ответ на моё приветствие она что-то тараторит, надо думать своё имя, но я ничегошеньки не разбираю. Ты извини, говорю, но я пока плоховата понимаю по-мандански. Ты хочешь сходить к старейшине Унгуцу? Она решительно мотает головой, а потом произносит что-то вроде спит, так пусть спит. Только сейчас я замечаю, что её неплохо бы помыть. Яркое шерстяное платье и ритуза по низу все перемазаны дорожной грязью, а на руки она явно опиралась, когда вставала. Давай-ка пойдём тебя искупаем, предлагаю я приказным тоном. А там как раз ужин готовится.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 Когда я вся мокрая и упревшая выхожу из ванной в клубах пара, оказывается, что футболка была не нужна. Приехал Тербиш и привёз детскую одежду, одолженную у его самой младшей сестры. Всего у него сестёр и братьев девять, и сейчас мать на сносях. Трудолюбивый у Тербиша отец, ничего не скажешь. Девочка, оказывается, его хорошо знает, и как только мы садимся за стол, залезает к нему на колени. Тербиш с ней воркует как с родной, хотя у него это, наверное, в привычку вошло. Я уже почти сплю. День был какой-то уж очень длинный. Сквозь слипающиеся веки наблюдаю за дрессировкой мелкой и думаю, что знаю, кто будет нянькой у нашего созама там чада. И правда, чего далеко ходить. Лиза, возмущённый голос Алтонгерело вырывает меня из приятных раздумий. Зачем ты напихала в гуся слив? Они же сладкие. Не хочешь, не ешь. Я что ли тебя заставляю? Усмехаюсь я и, видимо, засыпаю прямо на столе. Утро у меня на следующий день бурное. Азамат подорвался ни свет ни заря, куда-то организуют строительные работы. К счастью, гигантского гуся вчера даже с участием Тербеши не всего съели, а то бы пришлось до завтрака на рынок топать. В доме та шаром покати. Я, впрочем, тоже просыпаюсь рано от грохота внизу. Едва не скатившись со ступенек, обнаруживаю, что эта старейшинская внучка уронила ширму, вероятно, пытаясь её отодвинуть. При виде меня она неожиданно прячется за диван. Ты не ушиблась? спрашиваю. Ушиблась. слышится в ответ испуганное bleние. Как выясняется, она ободрала локоть, обрабатывая садину так, что от неё моментально не остаётся и следа, что невероятно радует ребёнка. Хоть шарахтся перестаёт. И чего это она вообще? Забыла за ночь где находится, что ли? Умыв её, усадив за стол и снабдив тарелкой с мёлко накрошенной едой, я иду проверить, как там старейшина. Дедусь валяется, заложив руки за голову и с блаженством на лице смотрит в окно.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 Старейшина пару секунд моргает, потом откидывает голову, что-то бормоча под нос. Чего? переспрашиваю я. Ну, пожалуйста, хоть этот отпусти не говорит, что это неприлично. Я говорю, удивительно, как Алтонгирел разглядел, что вы с Азаматом думаете одинаково. Что он чужого ребёнка в свой дом пустит, не задумываясь, я не сомневался. Но ну, что ты? Это прямо удивительное совпадение, что муж и жена оба были такими добрыми людьми. А чего тут особо доброго? Не последнюю краюшку отдаём, место-то есть. Он задумчиво кивает, видимо, оставшись при своём мнении. После завтрака и осмотра пациента я же теперь, как большая, старательно за нашу всех, кого лечу в базу, создаю им там медкарты, пишу дневники. Раньше в больнице меня всё это волокита ужасно раздражало, а здесь даже как-то успокаивает, как будто я не единственный компетентный врач на планете. Я оставляю младшую на попечении старшего и наоборот. А сама тыки топаю на рынок, стачкой. А что делать? На машине туда бессмысленно, это же один квартал всего, а в сам рынок не заедешь. Да и у нас к двери не подъедешь, только к задней. Но она на зиму заколочена, потому что зачем зимой открытая терраса? А в руках нести тоже не хочется. Азамат та носит, но ну так он и меня, не заметив, поднимает. Кстати, интересно, на лошади ведь не обязательно самой сидеть. Там же как-то можно навьючить багаж. Может, когда мне моего меря напригонят, можно будет его как тачку использовать.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 Женщин на рынке мало, как покупательниц, так и продавщиц. Это, в общем, понятно, торговцы народ не бедный, и жёны у них дома сидят. А столичные покупатели и вовсе слуг отправляют на рынок. Сами-то разве что за одеждой лично прогуляются. Магазины на Баданге тоже есть. Они обычно располагаются в гостиный дом ремесленника, который делает товар. Ещё есть несколько магазинчиков импортных товаров, привезённых с Броги, Гарнета, Тамляй или ещё каких-нибудь других планет.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 Я правда и пью-то его раз в неделю, ну ещё в кофе добавляю или там в тесто. А вот азамат может в день литра 3 выдать только так, и холодного, и горячего, и парного, вот уж гадость. И ещё в печку ставят в толстостенном горшке, чтобы пенка образовалась. На местном молоке эта пенка выходит сантиметров 5, а то и 10 толщиной. Она вкус что-то вроде очень жирных взбитых сливок, но всё равно пенка бе. Так вот, эта добрая женщина согласилась лично для меня делать пресный творог и сыр. Надо будет ещё попросить Сашку прислать вкусного кефира, чтобы она оттуда бактерию расселила. А вот рядом с моей молочницей, как ни странно, супружская цита. Он мелкий по муданским меркам, мужичонка, точенький такой и проворный, а личико обезьянье бородой прикрывает. Она мощная, крупная, опять же по муданским меркам, тётка с зычным голосом и большими сильными руками. Поскольку на Муданге вообще сильно развит половой диморфизм, то супруги в итоге почти одного роста. Наверное, это считается очень некрасиво, насколько я уже имею представления об андарском чувстве красоты. Торгуют они орехами, сухофруктами, мёдом, каким-то псевдолечебным варевом и тому подобной бакалей. Но я застыла перед лотком не поэтому. На мужике классический тёплый мударский халат распахнут, под ним рубашка и штаны. Ну так расшиты, просто такие так расшитые, что я и товара-то не вижу. Да и халат, хоть вышивки на нём немного, сидит как на принце каком-то. Так аккуратно и точно, что почти изящно, хотя в неподпоясанном виде этот предмет одежды изящным быть не может в принципе. Осознав, что неизвестно сколько времени стою перед прилавком с разинутым ртом, я считаю немедленно во всём сознаться. "Здравствуйте, говорю. Какая у вас одежда красивая, я прямо залюбовалась. Это кто же такая мастерица?" "Жена, довольно отвечает он. Кто ж ещё?" Вот тут-то я и рассматриваю эту самую жену. Она издаёт гулкий клич, выполняющий роль смеха. Что ж тут у вас в столице, шить разучились, коли мои поделки такое удивление вызывают? Да у нас, говорю, каждая мастерица от других свои приёмы скрывает, а в итоге у каждой только что-то одно хорошо получается. Эх вы, протягивает торговка. Каристалли, упции, можно подумать, на продажу делают. Это же самому дорогому человеку в подарок. Тут у меня в голове что-то щёлкает. Я принимаюсь медленно набирать всякую фигню с прилавка, а тем временем внезначай задаю классический монастырский вопрос. А что ж вам дома не сидеться? Небось, денег-то хватает? Да я уж насиделась, жизнерадостно сообщает тётка. Шестерых сыновей вырастили мы. Всё уже, хватит дома сидеть. Мужу-то и помогать надо иногда, я так считаю. Тоже ведь не юноша. А заодно тут и подзаработаем на старости, со всякими разными людьми потрёмся, а ну и развлечения. Это вы хорошо придумали, говорю. А далеко же ведь-то. Дача на машине вниз по реке, кивает в ту сторону. Мы ж сами дониворащиваем, у других покупаем летом свеженькое, сушим, варим, а зимой продаём. Хоть, может, кто-то считает, что это нечестно, да мне кажется, так лучше выходит. А то если у кого сад, это ж надо успеть всё собрать, допереработать, да а спешка до добра не доводит, как думаете? А мы потихонечку всё переберём, лучше выберем и на зиму сохраним, и вам же вкуснее будет, правда? Не сомневаюсь, вот смехаюсь я. Давайте-ка мне вот этого, вон того, ещё этих вот пять сортов. И вон тем запалируем. А ещё, скажите, вы уроков шитья не даёте? А то я бы научилась за денежку. Да мил моя, кто же за такое деньги берёт? восклицает она, а потом хитро на меня щурится. Да ты не Талия инопланетянка, про которую все говорят. Скорее всего, та, сознаюсь. Вряд ли нас тут две таких. Да уж, хохочет торговка.